Минуло 90 лет, и все это время владельцев Банглтопа преследовало тоже же злосчастье. Стоило кому-то заявить о желании арендовать дом, как тут же по его требованию сооружались новые пристройки. В 1868 году возвели греко-православную часовню. На то, что она желательно, намекнул греческий князь который прибыл в Англию писать историю американского восстания. Пользуясь архивами британских газет, он состряпал труд, уклоняющийся от истины ничуть не больше любого другого исторического сочинения из ряда доморощенных. Бангл топ был расположен уединенно, как выразился князь, вдали от обездомившей толпы, то есть был именно тем местом, Где историк романтической школы мог без помех трудиться над своим магнум опус Повод сомневаться имел только один: высокородный обитатель, будучи христианином, принадлежал к православной церкви, и ему требовалось соответствующее помещение для молитвы. Это препятствие барон Банглтоп немедленно устранил, построив и осветив часовню. А его младший отпрыск чье тонкое душевное устройство делало его непригодным к воинской стезе, был назначен отправлять там службу, преисполнившись прежде изрядной ревностью к вере, в коей их знатный жилец видел для себя источник благодати. Все эти усовершенствования, часовню священнослужителя, переход последнего в иную конфессию и все прочее Агент Банглтопа предлагал за смехотворную плату 42 генеи в год и стол для священника. И князь, не раздумывая, согласился, оговорив, однако, что как жилец, так и хозяин имеют право в любое время расторгнуть контракт. Агент доблестно оспаривал эту оговорку, но был вынужден уступить. До князя дошли слухи об англтопских кухарках и он был на настороже. Наконец барон принял условия. Что произошло дальше, можно не рассказывать. Князь прожил в доме две недели, прослушал одну проповедь, прочитанную юным банглтопом на классическом греческом языке, какой преподавали в университете, лишился кухарки и съехал. После отъезда князя Усадьба простояла в запустении почти 22 года. И собственник смирился с тем, что ничего поделать нельзя. Но к концу этого срока из Америки приехал богатый обувщик по имени Хэнкинсон Дж. Тервилигер. Основной владелец компании «Общество с ограниченной ответственностью. Трехдолларовая обувь Тервилигера из Солтуна, штат Массачусетс» который взял в аренду Банглтоп-Холл со всеми правами и имуществом сроком на пять лет. Из всех интересовавшихся возможностью снять здание под жилье, мистер Тервиллигер оказался первым, с кем по настоянию барона агент говорил абсолютно откровенно, без утайки. Барон был уже в годах, и, по его словам, ему не улыбалось на старости лет впутаться в неприятности с Янки. «Всю жизнь, — сказал он, — Банглтоп Холл сидел у него в печенках. Пускай себе пустует хоть до скончания веков, а потому, возможный арендатор должен знать всю правду». И ничто иное, как полная откровенность агента, как раз и побудило мистера тервиллигера заключить договор на пятилетний срок. Он заподозрил, что Банглтопу нежелателен такой жилец, как он, и с этого момента вознамерился так или иначе себя им навязать. — Не вижу, — сказал он, — чем я хуже самого разборонистого барона. И если Хенкинсон Джей Тервилигер решил обосноваться в баронском доме, то тут он и обоснуется. — Ваши инсинуации, дрожащий сэр, — совершенно беспочвенны, — отвечал агент. Напротив, барон Банглтоп почтет за честь сдать свою усадьбу человеку, чья репутация стоит в Англии столь высоко. Он желает только, чтобы вы, прежде чем заключить сделку, ознакомились со всеми обстоятельствами. Бангл Топ Холл отвечает самым высоким требованиям. Однако судьба распорядилась так, что он пустует. Считается, будто тут водятся то ли привидения, то ли другая подобная нечисть, которая выживает из дома кухарок. А в отсутствии кухарки... Домашние условия далеки от совершенства. Мистер Тервиллигер рассмеялся. «Я не боюсь привидений. Они меня тоже. Пусть резвятся в свое удовольствие. А что до кухарок, то миссис Тервиллигер недаром воспитана в либеральном духе. Пусть кухарки в миг сгинут все как одна. Мы и тут не пропадем. Кроме того, у нас есть дочери. Настоящие молодые американки». Украсят собой хоть дворец, хоть хижину. Они и бедности не боятся, и большими деньгами распорядиться сумеют. Надо все утро просидят за фортепьяно, надо весь день простоят у плиты. Ваши беды не наши беды. Беру дом на ваших условиях, срок пять лет, а если барон захочет провести у нас месяц, милости прошу в любое время. Пусть видит, как роскошно здесь можно устроиться. Было бы желание. Так и случилось. В нью-йоркских газетах появились сообщения, что Хэнкинсон Дж. Тервилигер, миссис Тервилигер, три мисс Тервилигер и мистер Хэнкинсон Дж. Тервилигер-младший все семейство из Солтуна, штат Массачусетс, окунулись в водоворот английской и светской жизни и подметки трехдолларовых американских башмаков топчут ныне полы баронской усадьбы Бангл Топ Хол. Позднее появились известия, что юные мисс Тервеллигер из Банглтоп-Холла были представлены ее королевскому величеству, что Тервеллигеры принимали у себя принца Уэльского. Собственно, имя Тервеллигер попадалось теперь в заметках иностранных корреспондентов американских газет сплошь и рядом, поскольку президент компании «Общество с ограниченной ответственностью» трехдолларовая обувь Тервилегера из Солтуна, штат Массачусетс, вступил в безраздельное владение историческим зданием и зажил, соответственно, окружавшие его обстановки.